Корничуковский, Айболит и Воробей. Злая, злая, нехорошая змея. Молодого укусила воробья. Захотел он улететь, да не мог. И заплакал, и упал на песок. Больно, воробушку, больно. И пришла к нему беззубая старуха, Пучеглазая зеленая лягуха. За крыло она, воробушка, взяла и больного по болоту повела. Жалко, воробушка, жалко. Из окошка высунулся еж. Ты куда его, зеленая, ведешь? Ага-доктору, миленький, га-доктору. Подожди меня, старуха, под кустом. Мы вдвоем его скорее доведем. И весь день они болотами идут, На руках они воробушка несут. Вдруг ночная наступила темнота, И не видно на болоте ни куста. Страшно, воробушку, страшно! Вот и сбились они, бедные, с пути, Не могут они доктора найти. Не найдем мы, Айболита, не найдем! Мы во тьме без Айболита пропадем. Пропадем. А вдруг Откуда-то примчался светлячок. Свой голубенький фонарик он зажег. Вы бегите-ка за мной, мои друзья! Жалко, жалко, мне больного воробья. И они побежали бегом за его голубым огоньком, и видят, вдали под сосной домик стоит расписной, И там на балконе сидит. Добрый седой! Ай болит! Ай болит! Он галки крыло перевязывает и кролику сказку рассказывает. У входа встречает их ласковый слон и к доктору тихо ведет на балкон. Но плачет и стонет больной воробей. Он с каждой минутой слабей. И слабей. Пришла к нему смерть воробьиная. И на руки доктор больного берет. И лечит больного всю ночь напролет. И лечит, и лечит всю ночь до утра. И вот, поглядите! Ура! Ура! Ура! Ура! Больной встрепенулся, крылом шевельнул, чирикнул чик-чик, и в окно упорхнул. Спасибо, мой друг, меня вылечил ты. Вовек не забуду твоей доброты. А там у порога толпятся убогие. Слепые утята и белки безногие. Худой лягушонок с больным животом. прибой кукушонок с подбитым крылом. И зайцы волками искусанные. И лечит их доктор весь день до заката. И вдруг засмеялись лесные зверята. «Опять мы здоровы и веселы!» в лес убежали играть и скакать и даже спасибо забыли сказать. Забыли сказать до свидания. Забыли сказать до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.